Королевские ловчие Первое Через день-другой выяснилось, что книги больше нет. Джерри сперва сам облазил все палки потом прибежал с тревожной вестью к Элмерику, и они уже вместе перерыли всю библиотеку сверху донизу. Но напрасно. Видимо, мастер Калахан унес книгу с собой и хорошенько спрятал. Сдаваться так сразу не хотелось, и Барт предложил попробовать заклятие поиска. Зря, что ли, их учили? Джерри едва успел начертить нужные Феды, как вдруг дверь скрипнула, и в помещение вошла Росмоли. От неожиданности Джерри Мэйн начатое заклинание и даже руки за спину спрятал. Но глазастая девушка все равно успела заметить чары. «Ой, ну и пылищу подняли-то, грязищу развели, колдуют, не пойми зачем». Она распахнула Насте шакно, и занавески взметнулись вверх от порыва ветра. «Из-за чего, сэрборта? Че потеряли хоть?» «Да так, хотели кое-что почитать, а книги на месте нет». Элмерик пожал плечами и дважды чихнул. Крупные капли упали на подоконник. Погода менялась каждый час, и сейчас вместо мокрого снега опять пошел дождь. Холодный ветер, наконец убрав с пути тонкие занавески, ворвался в библиотеку, поднял в воздух еще больше пыли и растрепал белокурые волосы розмари, которые она как раз сегодня решила не убирать под платок. Девушка больше не пыталась повторить сложные прически Брэндолин. Эта идея заведомо была обречена на провал, а просто заплела две тонкие косички на висках, оставив прочие волосы лежать, как им вздумается. На ее косах, перевязанных голубыми лентами, красовались новенькие латунные заколки в форме птичек. Похожие Элмерик видел как-то на деревенской ярмарке. И пара бусин из прозрачного стекла, почти такие же, как у эльфа, только совсем дешевых. Это выглядело даже мило, «Да я уже догадалась-то!» — фыркнула Розмари, приглаживая ладонями пушистые кудри на затылке. «Зачем еще в библиотеку люди ходят-то? Танцы танцевать? Может, я вам чем подсоблю? Я тут вроде кое-чего знаю, и уж почаще вас бывают-то!» «Забудь!» — Джеремейн мотнул головой и спрятал колдовской нож в чехол на поясе. «Не нашли, значит, нету!» Он старался говорить спокойно, но на самом деле разве что с зубами не скрипел от ярости. Очень уж не любил, когда его заклятия прерывают на полпути. И теперь наверняка размышлял, под каким бы благовидным предлогом выпроводить деятельную ведьму. «Ну, не хотите, как хотите». Девушка затворила окно, сбросила теплую шаль на кресло и оглядела стол, на котором выселась целая гора книг и свитков. «Так, а как мне теперь свои свитки найти-то? Вывалили все без разбору-то? Мы сейчас уберем». Барс схватился за самый внушительный фолиант и потащил его на место. Джеримейн помогать не спешил и наблюдал за его усилиями с привычной ухмылкой на лице. В одиночку же уборка шла не так споро, как хотелось бы. Через четверть часа Элмерик выдохся и остановился, чтобы утереть пот со лба Он бросил на Джерри гневный взгляд, но тот сделал вид, что ничего не заметил. «Только время из-за вас теряю-то!» Розмари вздохнул, взяла тряпку и принялась протирать запыленные корешки. «Ух и рассердится мастер Патрик! А ты разве не должна была сейчас с ним делать обереги?» Джерри привалился плечом к стене. «Вот сидела бы и делала. Че вообще пришла?» «А ты че не помогаешь-то?» — надула губы Розмари. «Стоит, понимаешь, столбом смотрит, как другие работают-то. Тоже мне бела ручка. Тьфу». Джерри Мэйн неохотно отклеился от стены, взял свитки в охапку и закинул их повыше на полку. Примятая бумага жалобно захрустела. Один из свитков выпал и закатился под шкаф. «Мы, между прочим, делом занимались, а ты пришла и лезешь тут, мешаешь». «Это кто еще мешает-то?» Розмари с размаху мазнула его тряпкой по плечу и вдобавок сверкнула глазами так, что стало понятно. В следующий раз она и по лицу шлепнуть не постесняется. «Это не та полка-то! Ох, лучше просто отойди и не трогай!» Джерри только того и ждал. «Ну и пожалуйста, разбирайтесь сами, раз такие умные, а я пойду!» Он вышел, хлопнув дверью так, что задребезжала оконная рама. «Прости, не понимаю, что на него нашло». «Только что все нормально было». Элмерик, конечно, не должен был извиняться, это же все Джерри, но по привычке принялся оправдываться. «Ой, да он просто бешеный!» Девушка наклонилась, чтобы подобрать закатившийся свиток, но Барт ее опередил. Они чуть было не столкнулись лбами и неловко замолчали, глядя друг на друга. Из кармана у Розмари выпало и стукнулось об пол веретино с ровно намотанной шестяной нитью алого цвета. «Ой, прости!» Она поспешно схватила веретено и поднялась во весь рост, отряхивая запыленные юбки. «Нет, это ты меня прости!» Элмирик зашарил рукой под шкафом. Упрямый свиток вскоре был добыт, очищен от пыли и водворен на нужную палку. «Да все в порядке!» Розмари улыбнулась, будто бы через силу. «На самом-то деле я не сержусь, что вы тут беспорядок устроили-то, но ну, на тебя, по крайней мере. Просто я очень устала, много нынче забот-то!» «Ой, не то слово!» Элмерик выдохнул. Слава богам, ссора миновала. Ему совсем не хотелось ругаться с Розмари из-за таких пустяков. «Мастер Калахан не ведает жалости. Столько всего задает, я не понимаю, как это вообще можно выучить. Представляю, каково тебе. Мастер Патрик всегда был очень строгим». «А теперь-то вообще озверел». Девушка передернула плечами. «Не помню, когда я вдоволь с палаты в последний раз. Так может, отдохнешь?» Розмари горько усмехнулась. «Фуф, какой там отдохнешь? Мне к завтраму все успеть бы. Я придумал это, как быть с оберегами». И мастер Патрик похвалил. Говорит, идея-то стоящая. Но самую малость не хватает доделать-то. Вот я пришла почитать про защитные сферы. Знаешь, когда каждая часть заклятия сама по себе не очень сильная это а вместе одна другую подпитывает. Ну да ладно, нечего тебе-то этим голову забивать. «Вообще-то мне это интересно». Элмерик мотнул головой. Не то, чтобы он собирался делать обереги к этому Самайну, но знания карман не тянут. Никогда не знаешь, что может пригодиться. А верите, но зачем? Тоже для заклятия. Девушка неожиданно залилась краской до ушей и невнятно пробормотала. Дурак ты, что ли? Будто сам не знаешь, что для чего оно надобно-то. Эээ, чтобы прясть. Розмари, широко распахнув голубые глаза, уставилась на него, как на какую-то диковинку, а потом расхохоталась. Бар даже на всякий случай оглядел себя. Вдруг что-то не так. Не заметив ничего забавного, он решил подождать объяснений, и вскоре его терпение было вознаграждено. Отсмеявшись, девушка вновь заговорила. «Погоди, ты чё и правда не знаешь-то? Или подшутить решил? У вас в Холмогорье девки чё, не гадают?» «Гадают, конечно, по воску от свечи, по зеркалу, на дощечках и по следам на дороге. А вот чтоб поверить ну, такого не припомню. Наверное, это ваш южный обычай». «А ну и зря!» Розмари вздернула нос, вид у нее стал важный. Сейчас для гадания самое лучшее время-то. Вот у нас-то в деревне и мужики погадать-то не брезговали. Все бабы потом жаловались, что на утро хватит, а веретен-то и нет. Зато знамо, кто и для чего спер. Нужно его на ночь под подушку-то положить, ветку рябины привязать, и чтобы нить-то была непременно красная. Тогда увидишь сон про того, с кем судьба крепко-накрепко связана. Или предупреждение какое-то. «Не думай, это не любовные чары, с ними-то я не ни, -ни. «Это для другого-то, чтобы важный человек приснился. Тот, кто неизгладимый след твоей судьбе оставит и не пройдет мимо. А потом, когда он встретится-то, ты его сразу узнать сможешь». «А ты уже посмотрела свой сон?» Элмерик облокотился о полку. «Ну, конечно. И кого увидела?» Розмари подбочинись фыркнула. «Ха, так я тебе и сказала. Не твое это дело-то». «Пожалуй, не мое», — вздохнул бард в глубине души, чувствуя некоторую досаду. «Слушай, а может, дашь мне свое веретено? Всего на одну ночь. Я тоже хочу попробовать. Завтра верну, обещаю». «Ох, ну ты и придумаешь-то!» Девушка глянула на него с подозрением, будто не могла до конца поверить, что Элмерик не шутит, но все же кивнула. «Ладно, не потеряй только. И смотри, чтобы ветка рябины была совсем свежая-то, сегодняшняя, иначе не сработает. И будь осторожен, когда срежешь ее и подойдешь к дому-то, ни в коем случае назад-то не оглядывайся, особенно коли шаги за спиной услышишь-то». «Рябина почти сразу за забором растет, далеко идти не придется. Надо бы только успеть до темноты, а то наставник заругает». элмери глянул за окно. Солнце уже коснулось верхушек леса, и сумерки были не за горами. «А что за шаги? Ты о чем вообще?» Розмари снизила голос до шепота. «Когда собираешься-то гадать незадолго до Самайна, по твоему следу-то может пойти мертвец. Так он выбирается в мир живых-то. Обернешься и пиши пропало». «Либо сразу там же и от страха представишься-то, либо до конца года так и так не доживешь, потому что мертвец за собой утянет-то. Ясно тебе?» «Куда уж яснее!» бард взял веретено двумя пальцами, но, вопреки опасениям, ничего странного не почувствовал. Заклятия на нем не было, и даже в истинном зрении оно оставалось самым обычным веретеном. «Спасибо, что предупредила, я ни за что не стану оборачиваться!» «Иди тогда!» Розмари махнула рукой. «Я сама тут все приберу-то. А то и впрямь до заката не успеешь, и беды потом не оберешься-то». Договаривала она уже Барду в спину. Тот не стал отнекиваться, сразу бросился за дверь и вниз по лестнице, сжимая веретено в руке. Незадолго до Самаяна дни стали совсем короткими. Когда Элмерик, натянув на ходу куртку и шапку, выскочил из дома, Небо уже окрасилось закатным багрянцем, а тени удлинились, предвещая скорое наступление сумерек. Но где-то полчаса в запасе у него было. Ребину Барт отыскал быстро. На ветвях среди желтых листьев пламенели алые ягоды, и с десяток крупных ворон слетелись на угощение. Завидев его, птицы захлопали крыльями и взмыли в воздух, оглашая окрестности громким карканьем, будто ругая глупого человека, осмелившегося потревожить их покой. «Я только на минутку!» Заверил их Элмерик, карабкаясь по нижним сучьям. да ягод еще надо было дотянуться. Нога соскользнула по мокрой коре. Он чуть было не сорвался. Выругался сквозь зубы одним из любимых словечек Джеремейна, но все же удержался на ветке. Правда, до крови оцарапал щеку и вляпался ладонью в жидкий вороний помет. Впрочем, неудача его не остановила. Вторая попытка вскарабкаться повыше оказалась более успешной. Уцепившись покрепче за шершавый ствол, Барт срезал тонкую веточку, еще не тронутую птицами, и мысленно попросил прощения у дерева. Так всегда велел делать мастер Патрик. Тот считал, что любое растение требует вежливого обращения, а обиженная рябина не годится для оберегов и чар. Спрятав добычу за пазуху, Барт ловко спрыгнул на землю, даже не поморщившись. Мастер Шон оказался хорошим лекарем, и когда-то сломанная нога больше не болела. Интересно, почему рыцарь Сентября не смог вылечить мастера Патрика? Тот вон до сих пор хромает. Хотя, наверное, ему и досталось сильнее. Элмерик хотел оглянуться, чтобы посмотреть на ворон, но удержался, вовремя вспомнив предупреждение Розмари. Он поплотнее натянул шапку на уши и направился к колодцу, чтобы отмыть испачканную руку. Смеркалось быстро, и нужно было успеть в срок вернуться за ограду мельницы. За спиной раздавалось карканье, причем довольно зловещее – Элмерик, выдохнув, успокоил себя, что дурные птицы всегда шумят по поводу и без, но шаг все же ускорен. Именно в этот миг ему почудилось чье-то невидимое присутствие, и Барт вот уже во второй раз едва не обернулся. По спине пробежали мурашки. Он прикрыл один глаз и перешел на истинное зрение. Холм и колодец выглядели обычными, а о том, что позади, Барт старался не думать. Он прошел еще десятка два шагов, прежде чем убедился, что тут есть кто-то еще. И что этот кто-то скрывается, крадется по пятам, дышит спину. И ладно, если это и впрям какой-то мертвец, его можно было не бояться. Барджи не оборачивался. А что если опять Лиссандр? Сердце колотилось, как бешеное. Больше всего Барду хотелось броситься бежать со всех ног, спрятаться за оградой. Но тогда незримый преследователь поймет, что его обнаружили. И ладно, если просто спрячется, а вдруг нет. А что, если решить напасть? Нет, пускай лучше следит из-под тишка. Дома надо будет первым делом рассказать обо всем мастеру Калахану. Пусть разбирается, кто это там ходит вокруг мельницы. От страха перехватывало дыхание и темнело в глазах. Элмерика бросала то в жар, то в холод, а искушение обернуться стало почти невыносимым. Барду казалось, что он действительно слышит тихие шаги за спиной. Призвав на помощь всю свою выдержку, он сбросил ведро в колодец. Подождал, пока то наполнится, и повернул скрипучий ворот. Одной рукой это было делать не так-то просто, но перемазаться в птичьем помете еще больше ему не хотелось. Тем более, что вторая рука могла понадобиться для защиты. Пальцы сами собой сложились в щепоть для отбрасывающего заклятия. Сохранять невозмутимый вид становилось все сложнее. Цепь слишком медленно ползла вверх, наматываясь виток за витком. Еще несколько оборотов, и мышцы заныли, а все тело охватила нервная дрожь. Внизу слышался плеск воды, под ногами потрескивал тонкий ледок, прихватывающий лужи. Потому ноги, то и дело, оскальзывались. Барт уперся коленом в колодезный сруб, и дело пошло быстрее. Хорошенько зацепив цепь, он ухватил ведро за ручку и потянул на себя, но в торопях оступился, не заметив острого камешка под каблуком. Сапоги вмиг разъехались на льду. Казалось, время замедлилось. Барт, хватая ртом морозный воздух, начал неловко заваливаться назад. Ухватиться было не за что. В голове пронеслась мысль, что он сейчас окатит себя ледяной водой с головы до пят, и возвращаться домой в таком виде будет очень неприятно. «С другой стороны, могло быть и хуже. Спасибо, хоть не в колоде свалился. Ох, только бы опять не сломать чего-нибудь!» Он зажмурился, смиряясь с неизбежным падением и ожидая удара. В этот миг чьи-то сильные руки подхватили его подмышки и рывком поставили на ноги. «Эй, осторожнее!» Услыхав знакомый голос, Элмерик, напрочь забыв о предупреждениях, резко аж шея хрустнула, обернулся и обомлел. «Нет, ему не почудилось!» «Значит, все-таки мертвец!» Сердце ухнуло в пятки и даже заорать от страха не вышло. Крик будто бы застрял в горле. Ведро выпало из обессиленных рук, гулко звякнув. Вода разлилась на землю, окатив сапоги и штаны до колен. Но все это было уже неважно потому что рядом с ним стоял Мартин. Несколько мгновений Барт ловил ртом воздух, а потом вдохнул и завопил так, что у самого в ушах зазвенело. «Ох, права была Розмари насчет мертвяков канун Самайна! Она часто оказывалась права, только поздно! Он уже обернулся, и, видимо, теперь беды не избежать!» С соседних деревьев с криком сорвались испуганные птицы. Мартин закрыл ему рот ладонью, а потом, хорошенько встряхнув за плечи, развернул к себе. «Тише, не ори! Это всего лишь я, правда!» В свете истинного зрения старый друг, или все-таки упырь, занявший его тело, выглядел не лучшим образом. Бледное лицо отливало синевой. На левой щеке красовались царапины и ни единого следа от защитной птицы мастера Патрика. Воспаленные глаза налились кровью, а на шее виднелся багровый, как у висельника след. Волосы были убраны в хвост, а не в привычную косу, и перехвачены простым кожаным шнуром. Плечи укрывал тот самый плед, который Мартин оставил Леонанши. Ну, или какой-то очень похожий. Проклятие, лишающее радости даже смотрящего, все еще было на месте. Только теперь пульсирующий черный туман пронизывали иглы нетающих льдинок, похожих на заоконную изморозь. А в воздухе витал сладкий яблочный аромат, такой неуместный для этого времени года. Мартин! Элмерик не узнал собственного голоса. Заикался прямо как Орсон в худшие дни. Стуча зубами от страха, Барт поднял руку в охранном жесте. «Так, спокойно. Он многому научился у Соколов и к тому же знает истинное имя Упыря. Оставь меня в покое, Мартин. Уходи, откуда пришел!» Несмотря на все злоключения, помирать прямо сейчас Элмерику совершенно не хотелось. Глупость было бы не дожить до конца года, потому что любопытство оказалось сильнее здравого смысла. Тем более, этот колдовской год обычно считался как раз от Самайна до Самайна, и до праздника оставались считанные дни. Улучив момент, Барт вывернулся и со всех ног рванул в сторону дома. То и дело, оскальзываясь с наталом снегу и чертя в воздухе защитные феды, от спешки те получались криво. Позади ему чудились хлопания крыльев и карканье ворон. Тьма бежала за ним по пятам, а до спасительной изгороди под защитой каменного круга было еще далековато. Как только последний луч солнца погаснет в небесах, обещание, данное Калахану, будет нарушено. Тогда ни обереги, ни заклятия ничто не поможет. У нарушенного Гейса цена одна — жизнь. Элмерик успел перемахнуть через изгородь за миг до наступления темноты. Он приложил ладонь к груди, пытаясь унять бешеный стук сердца, а второй рукой широко и размашисто начертал в воздухе печать против нежити. В этот раз вышло намного лучше. Огненные линии Агама вспыхнули, перегораживая Мартину путь. Может, мельница и была неприступной? Ведь мастер Калахан сам обещал следить за защитными чарами, но так было спокойнее. Пламенную печать ни один мертвяк не смог бы пройти. Вспыхивавшие и искрившиеся линии слепили глаза. Элмерик не сразу заметил, что Мартин стоит совсем рядом, по ту сторону ограды. «Можно руку протянуть и коснешься». Языки пламени плясали в его зрачках, а в ночной тиши слышалось тяжелое дыхание. Их разделяли только печать и хлипкий забор, потемневший от дождей и времени. «Уходи!» – прошипел Элмерик. «Ты не сможешь пройти! Это место заклято от немертвых!» Мартин усмехнулся, но вышло как-то невесело. «Эй, не глупи, Рик, я живой вообще-то!» Барт замер. Ему хотелось верить, но слишком страшно было обмануться. «Чем докажешь? Я видел тебя мертвым!» «Вот этими самыми глазами! И не только я!» Элмерика попеременно бросала то в жар, то в холод. Время уже даже не замедлилось, как это бывает в такие моменты, а будто перестало существовать вовсе. Мартин пожал плечами и перемахнул через изгородь, прямо сквозь заклятие. Его волосы подсветил магический огонь, создав вокруг головы сияющий ореол, а черты лица совсем потерялись во тьме. «Ну вот!» Мертвый бы не прошел, а я прошел. Пламенная преграда, ничуть не потревоженная, горела у Мартина за спиной так же ярко, как прежде. Из его рта вырывался пар, а теплое дыхание, как известно, тоже нежити и несвойственно. Элмерик похлопал глазами, всхлипнул и уткнулся лбом в его плечо, обнимая обеими руками. От клетчатого пледа пахло сырой овечьей шерстью, костром и яблоками. «Ну ты и напугал меня!» Барт осекся, проглотив словечко «Дурень». Перед ним был не просто старый друг, а один из соколов, ровесник мастера Патрика, чародей на королевской службе, не раз побывавший в бою, старик с внешностью юнца. Все это не укладывалось в голове. «Прости, я не хотел». Мартин пытался высвободиться из цепких объятий, но не преуспел. Легким движением он взъерошил волосы Элмерика, словно успокаивая испугавшегося ребенка. «Кто ж знал, что ты словом мне не дашь сказать, сразу орать начнешь? Понимаешь, так было нужно, чтобы все считали, что я умер». «Так уж и все!» Элмерих старался не подавать виду, но в дрогнувшем голосе прозвучала обида. «Можно подумать, мастер Патрик и мастер Шон не знали, или мастер Калахан...» «Знали». Мартин не стал отрицать очевидное, но молчали. «И вовсе не потому, что мы не доверяем вам, как ты сейчас наверняка думаешь, и не потому, что решили посмеяться над вами. Это долгая история». «Думаю, Калахан скоро все объяснит». «Как же объяснит он?» — фыркнул Элмерик, вскидывая голову. «Дождешься от него». «Сегодня за ужином, он обещал. И прошу, не говори пока никому, что я жив». «Командир велел мне не показываться вам на глаза, пока он, по его выражению, не подготовит почву». «А я шел от Леонанши. Надо же было забрать у нее плащ». «Увидел, как ты крадешься так, будто за тобой следят все болотные бесы в округе, но и решил проверить, не случилось ли чего». Барт, наконец, разжал руки и улыбнулся. Теперь он верил, что все наладится. И только просьба Мартина не давала ему немедленно броситься на поиски Джерри и Розмари. А Орсон-то как обрадуется. Ведь выходит, что Килли Кейт никого не убивала. Правда, ее роль в этой истории все еще оставалась неясной. И плакала она по-настоящему, когда затягивала цепь. Кстати, а Килли -кейт. Начал было Элмерик, но Мартин перебил его. «Скоро вы все узнаете, а пока ни слова больше. Сюда кто-то идет». Он кивнул куда-то за спину Барда. Тот отвел взгляд лишь на мгновение, а когда опять повернулся, то Мартина уже и след простыл. Впору было бы счесть эту встречу наваждением, если бы не оставшийся в воздухе стойкий запах осенних яблок».